Крелистия ее дочери, бывшие в сущности главным притягательным магнитом салона, не могли сохранять вечно свою силу, и Графиня Монтихо была совершенно вправе делать порой ставку и на такого супруга для Евгении, который даже не был бы равен супругу ее первой дочери герцогу Альба. Она думала прежде всего о том, чтобы претендент был богат и высокопоставлен. Любовь не играла при этом никакой роли. Меньше всего любовь нужна в Париже, где беспрепятственно предаются страстям тотчас же после свадьбы, и где супруг и обожатель супруга и метресса считались равно обычными отношениями. Так что при богатом браке склонностям обеих половин супружеской четы не представлялось никаких границ. Мы могли бы привести этому много примеров из скандальной хроники Парижа, но боимся повторить, очень хорошо всем известно, так как газеты рассказывали об этом достаточно изобильно о самых высокопоставленных личностях. Позднее по поводу празднества Фонтенбло мы будем иметь случаи рассказать об этих вещах и бросить взгляд на эти аморальные отношения. Однако же, возвратимся назад к вечеру, о котором мы хотели рассказать. Нам известны намерения и полные любушек камераты. Что касается Луи Наполеона, то надо сказать, что в последнее время принц-президент входил во все большее расположение обеих дам и питал самые смелые надежды. Камерата был вполне прав, выражая Олимпия свое негодование по поводу минимова отъезда дам. Они не предпринимали никакого путешествия, а просто принцу-президенту хотелось действовать свободно и на напростое. В последнее время он, как правило, был единственным гостем обеих дам, и между ним и Евгенией завязывались очень близкие отношения. Война Наполеон вошел в такое расположение молодой графини, что не мог опасаться никакого серьезного соперника. мати её. заметив это хотела воспользоваться встречей Камераты и президента для того, чтобы принудить Луи-Наполеона к решительному шагу. Конечно, старая графиня не упускала из виду принца Камерату, но само собой разумеется, что Наполеон представлял куда более завидную и лучшую партию, чем Камерата. Евгения была убеждена в любви к ней принц-президента. Уже после кампионской охоты она уверилась в его склонности, и эта уверенность усиливалась в ней теперь после настойчивых ухаживаний Луи Наполеона. Вот почему Евгения расточала в его обществе все свои чары, применяла все свои силы, чтобы опутать его и привязать к себе. А она была довольно опытна в подобных делах. С таким Расчитанным вкусом стремилась она овладеть им, что у Наполеон должен был признать, что эта молодая графиня прелестнейшая, восхитительнейшее создание, какое он когда-либо видел. Перед Евгенией все больше блекнули последние остатки чувства к Софии Говард, чувство благодарности или награды, как можно было бы, пожалуй, его назвать. Евгения дала созреть в нем намерению во что бы то ни стало отделаться от Софи. Хитрая графиня мать имела все основания считать, что очи дочери решена, но хотела ускорить события, выставив такого соперника, как принц Камерата. Она сильно ошиблась в своем расчете. вы Наполеон мог быть совершенно спокойным, даже и не предлагая своей руки Евгении, а лишь отстранив и сделав неопасным соперника принца Мирака. Вечер и ночь, о которых мы теперь хотим рассказать, должны были решить вопрос о будущности и надеждах двух людей. Впрочем, принц Наполеон в этот же год решал вопрос о жизни и будущности множества граждан целого народа. тёмный человек преследовал свои цели. Все противостоящие ему должны были пасть. Для исполнения своих планов он уже несколько месяцев тому назад выбрал с помощью Марни нужные средства. Что же касается тех двух людей, которые ему мешали, то для устранения их он имел в руках и силу, и слуг. Приготовления, необходимые для устранения одной из вмешавшихся ему особ были ему уже сделаны. В отношении же другой средства были доставлены в этот вечер самим Камератой. Олимпио Агуада напрасно предостерегал своего друга и предсказывал ему, что должно было случиться. Товарищей руководила только пылкая страсть В салоне госпожи Мантихо было уже достаточно знатных особ. Когда вошел принц-президент Герцог Домарни, принц Монтенегро Дон Олимпио Агуада маркиз Монталон и принц Кимерата, как раз разговаривавший с молодой графиней. В салоне царило вполне княжеское великолепие. В такой обстановке, конечно, много выигрывала молодая обитательница этого дома, что и было целью графини матери. Графини Монтехо встала, чтобы приветствовать входящего принца-президента. В то время, как Олимпио и маркиз разговаривали с князем Монтенегро, а Амарни сошел навстречу Луину наполеону Камерата заметил, что Евгения, хотя и продолжала разговаривать с ним, Направила взгляд на принца президента и следила за всеми его движениями, она вела с ним внимательной и несколько раз даже оставила камеру без ответа.